фаа тебриз встретил меня жарой ветром запахом специй шумом голосов и множеством воспоминаний я наивно полагал что моя жизнь в тегеране осталась в прошлом что я наконец-то добился своего закончил университет и теперь мой дом и мое будущее здесь в тебризе после долгого отсутствия я возвращался к самому себе тогда мне казалось что я не бездомный У меня есть то место, которое можно назвать «Тихой гаванью». Я закончил Тегеранский университет, отслужил в армии республики и, вернувшись со службы, решил, что хочу вернуться туда, где жил до переезда в столицу. Меня не привлекал шумный, душный и жесткий Тегеран. Любовь к спокойной провинциальной жизни взяла верх и победила доводы разума о перспективах жизни в большом городе. Если я хороший специалист, то мне и в Тебризе найдется достойное место. Голодным не останусь, — думал я. К тому же мой профессор, Муса Амузигар, порекомендовал мне найти одного старого учителя каллиграфии, который жил в моем родном Тебризе. Все эти годы я не бросил своего увлечения и всегда находил время для науки почерка. Я поселился в районе Сорхаб, где снял маленькую однокомнатную квартирку недалеко от проспекта Энгелап. Медленно, не спеша, я возвращался к старой жизни. Мне удалось найти работу в общественной исламской библиотеке в другом конце города, где, помимо основной работы, я занимался за дополнительную плату переводами с арабского языка. Из-за своего необщительного характера у меня не было настоящих друзей хотя у меня были приятельские отношения с коллегами и некоторыми студентами Тебридского университета, посещавшими нашу библиотеку. У меня начали складываться новые привычки, появились новые любимые места в городе. Недавно открывшееся кафе Пейкар, парк, магазин сладостей Хурчин, свой постоянный парикмахер Агае Махсен. О своей страсти каллиграфии я никому не рассказывал. Это был мой маленький мир, который дарил мне часы покоя в городской суете. Поэтому большую часть свободного времени я проводил наедине с собой и листом бумаги, практикуясь в каллиграфии. Я нашел того старого мастера каллиграфии, которого мне посоветовал профессор Тегеранского университета, лично знавший его. Мастера звали Кербелай Мирза Бахтияр. Ему было больше 70 лет. Но любовь к каллиграфии всецело владела его душой. Почетный титул Кербила перед его именем означал, что он совершил паломничество в Кербилу к могиле имама Хусейна. Он был членом общества каллиграфов Ирана, где занимал должность секретаря местного отделения, но потом отказался от этой должности, оставшись почетным членом общества и одним из самых уважаемых каллиграфов Тебриза. Он также отказался от заманчивых предложений жить и работать в Тегеране. Несмотря на это, его авторитет среди хататов-каллиграфов всего Ирана был очень высок. После знакомства с мистером Мирзой Бахтияром я понял, что все мои познания в каллиграфии – это детские рисунки. Он открыл мне глаза на настоящее искусство, истинную науку почерка. Я завидовал ему и понимал, что для такого идеального владения техникой мне нужны даже не годы, а целые десятилетия. Мы часто беседовали с мастером на разные темы, он даже разоткровенничался во время одной из таких бесед и признался, что является тайным сторонником шаха и противником исламской революции. Однажды в холодный зимний вечер, сидя у электрического обогревателя, он рассказал мне интересную историю. «Существует легенда», — начал Мирза Бахтияр, — «о том, что несколько веков назад в Иране жил то ли джин, то ли еще какой-то злой дух, который решил постичь искусство почерка. Будем называть его джином, так как это соответствует нашей культуре». Так вот, этот джин был не похож на своих собратьев. Он отличался от них умом, талантом и, как ни странно, пылкостью, страстью к новым знаниям, к созиданию, а не разрушению. Не найдя себе применение там, где он жил, он пустился в странствие и описал все виденное в некой таинственной книге. Эта безымянная книга, написанная не человеком, а духом, считается совершенным учебником каллиграфии, навсегда утерянным для людей очень мало кто из каллиграфов Ирана вообще знает о ее существовании, а те, кто и слышал о книге Джина, считают ее всего лишь красивой, но бесполезной легендой. Хотя есть те, кто свято верит в существование безымянного учебника каллиграфии с собранием всех образцов и стилей почерка. В другой раз Мирза Бахтияр рассказал мне одно происшествие из его жизни, которое потрясло его и надолго врезалось в его память. Однажды я стал свидетелем очень интересного случая, который до сих пор не могу понять. Это произошло через несколько лет после Иракской войны и свержения Саддама Хусейна в Ираке. У власти тогда находилось шиитское проиранское правительство Нури Аль-Малики, Тогда же я решил, наконец, совершить паломничество в Кербелу. Ты знаешь, что при Тагуте Садами, не иракским шиитам, было запрещено ездить в этот священный город? Я уже был не молод, поэтому на опасности в пути смотрел безразлично. Если мне и суждено умереть, то лучше я встречу смерть на пути к могиле нашего имама, думал я тогда и отправился в путь к тому же дорога оказалась безопасной, и мы, паломники из Ирана, без происшествий доехали до Кербелы. В самом городе я поселился в гостинице для паломников. Но, так как все номера были заняты, мне отвели комнату, где уже жили два гражданина Ирана. Я скрыл от них то, что я из тебриза, и те два иранца думали, что я не понимаю их речи. Между собой они разговаривали на азербайджанском языке, а со мной на фарси. Но я прекрасно владею тюркским языком и все понимал. Ночью, когда мы спали, я проснулся от легкого шороха, но продолжал лежать и делать вид, что сплю. Оказалось, что один из паломников пытается украсть что-то у другого из его сумки. Второй паломник проснулся и спокойным голосом сказал по-азербайджански «Можешь забрать себе». Пожалуйста, не зови никого, я верну, я нечаянно, я не хотел красть, запричитал Воришка. Он даже заплакал от страха. Если меня схватят, то отрубят руку. Никто тебя не схватит, и я никому не скажу, ответил другой паломник и повторил: Забери эту молитвенную печать себе. На самом деле я не останусь в Кербеле и возвращаюсь обратно в Тебриз. У меня там срочные дела. Спасибо тебе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 никогда не трогай священные книги, обожжёшься и разучишься писать, станешь опять побиваемым камнями вором. И больше не кради. Украдешь что-нибудь, кроме хлеба и книг, опять станешь тем, кем был до познания букв». Услышав столь странный диалог, я продолжал лежать и притворяться, что сплю. Но вскоре сон меня одолел, и я действительно уснул. Когда я проснулся на утреннюю молитву, то в номере гостиницы кроме меня никого не было. Я был один. После намаза я спросил у администратора, кто были те люди, к которым меня подселили. На что удивленный служащий ответил мне. Агай, кроме вас в номере никого не было. Это одноместный номер, и мы не подселяли вас никому» но я точно помню тех двоих, и их странный диалог навсегда врезался в мою память. Это не было сном. Я в этом уверен так же, как то, что ты сидишь передо мной. После этой странной истории мы еще немного посидели с моим учителем. Он дал мне домашнее задание, и я вернулся в свою маленькую квартирку. Воспоминания жгли мою душу. На следующий день, отпросившись с работы чуть пораньше, я впервые со дня возвращения в родной город пошел на Тебриский базар».